Насчёт острова посреди болота овец определил точно. А насчёт леса, похоже, ошибся. Только несколько тощих осин попали в его поле зрения. На высоте 2,5-3 метров между ними была натянута зеленая армейская маскировочная сетка, расшитая линялыми камуфляжными лоскутьями. Перед вовцом на складном дачном стуле из алюминиевых трубок и брезента сидел молодой человек лет 25 в чёрном мундире. Впрочем, цвет его уже нельзя было назвать черным, скорее белеса серым потому что ткань выгорела на солнце и полиняла. Брюки заправлены в высокие шнурованные ботинки армейского типа, именуемые в народе ОМОНовскими. Мундир был точь-в-точь, точь, как у эсэсовцев из старых советских фильмов про войну. И рукава закатаны. Выше локтя красная повязка со свастикой в белом круге и молнии в петлицах. На груди пришит германский орел. И какая-то бляха пришпилена вроде Ордена. На плечах плетеные серебряные погончики. На голове черная пилотка с черепом на месте кокарды. Свихнуться можно. План летней кампании 41-го года все-таки увенчался успехом. Передовые части доблестного вермахта и СС достигли Урала. Только советская офицерская портупей вносила диссонанс. Видимо, не нашлось немецкого форменного ремня и пряжки с подходящей символикой. Вовца так поразил необычный вид русскоязычного фашиста, что он не сразу посмотрел в лицо штандартенфюреру, а когда посмотрел, оторопел еще больше. И это был настоящий тифтон стопроцентный ариец, белокурые бестия. Красивое и волевое лицо с крепкими скулами, раздвоенным подбородком, плотно стиснутыми прямыми губами, Гладкое, без единой морщинки или складки. холодные, спокойные, Самый натуральный эсэсовец. Но больше всего поражали глаза. Водянисто-голубые и совершенно пустые. Ни искры, ни блёстки. Глаза палача. За спиной штандартенфюрера колыхалось выцветшее полотнище белой палатки. Рядом с ним стоял знакомый белобрысый кролик. Взъерошенный, возбуждённый и раскрасневшийся. Словно его только что отхлестали по щекам. «Ты будешь говорить, свинья!» Заверещал драный грызун, бросаясь на вовца. «Назад!» Тихим, инертным голосом, без всякого выражения, сказал эсэсовец. И ни один мускул не дрогнул на лице. А глаза смотрели по-прежнему безразлично. Кролика словно хлыстом стегнули. Поджал кулаки и беззвучно переместился на прежнее место. Присел и притих, как послушная собака. «Ты не боишься», – устало констатировал штандартенфюрер, глядя сквозь вовца. Тот пожал плечами. «Ну да, он не боялся. Бояться следует, когда опасно и страшно. А сейчас ничего особого угрожающего нет. Связали, допрашивают. Вот только комары покусывают. Это скверно». «В колодке до утра», – негромко распорядился штандартенфюрер. Резко поднялся со стула и пошел прочь. Подняв подбородок, держась прямо, как аршин проглотил. От его фигуры веяло мистическим величием и силой. Настоящий арийский вождь. Фюрер с большой буквы. Тут же вовца подхватили под руки. Видимо, сзади стояли наготове подручные. Его поволокли в сторону. Он успел разглядеть, что под маскировочной сеткой стоят две большие палатки и три маленьких. Дощатый узкий длинный стол. По обеим сторонам от него вкопаны скамейки. Земля везде плотно утоптана и, похоже, подметена. Тут вовца развернули лицом в другую сторону, и он увидел Сашу Орлова, пропавшего позавчера. Тот сидел на земле, вытянув ноги под деревянные козлы, на каких дрова пилят, а руками упирался в бревно, лежащее на козлах. Он поднял голову и вовец его сразу узнал, несмотря на синяки и ссадины, разукрасившее лицо. Страдальческий морщась, Орлов посмотрел на него и снова уронил голову на руки. То ли не узнал, то ли сделал вид, а может не смог разглядеть заплывшими глазами. Двухметровое толстое сосновое бревно на козлах оказалось расколото вдоль, на две ровные половины. С одного торца они были соединены приколоченной гвоздями с топтанной старой кроссовкой. С другого конца в плахе вбиты железные скобки, а на них болтается блестящий замок. Один из конвоиров отомкнул замок и поднял верхнюю плаху. В нижней половинке бревна в узких пазах лежали руки Орлова. Другой подручный, быстро работая топориком, принялся вырубать такие же пазы в метре от этих. Вовец машинально отметил, что парня никто не научил обращаться с топором. Он не знает элементарных плотницких приемов и стучит часто, сильно и бестолково. Топор все время застревал. Глубоко врезаясь в дерево и отколупывая мелкие щепки. Лицо незадачливого лесоруба налилось кровью. Он сердито сопел и стискивал зубы, но ни разу не выргулся. Вообще никто из подчиненных штандартенфюрера за все время не проронил ни слова. Ничего не скажешь, дисциплина. «Слушай, может, я сам сделаю?» – не выдержал вовец. Но его предложение проигнорировали, хотя руки развязали. Оказывается, для того, чтобы примерить в пазы. Сочтя, что вырублено достаточно, верхнюю плаху опустили и заперли на замок. Руки вовца от кисти до локтя оказались плотно зажатые в оригинальной колодке. Неэстетично, но надёжно. Потом один из охранников достал из кармана рулончик лекопластыря, а другой вытащил складной ножичек. Они отрезали полоску пластыря и тщательно заклеили в овцу рот. Он покорно позволил это сделать а, собственно говоря, что он мог бы противопоставить? Выразить протест плевком и криком? Ну, схлопотал бы по морде лишний раз. Орлову тоже заклеили рот и оставили их одних у запертого бревна. Солнце уже начинало свой путь из зенита к закату. В навалился груди на бревно, положил щеку на шершавую теплую кору, попробовал покрутиться, поглазеть по сторонам. Кругом топки и болота, кочки, хилые кустики и деревца. Но тропинку, по которой его сюда доставили, он бы смог, пожалуй, отыскать по следам. У длинного стола по обе стороны сидело полтора десятка парней, скромно одетых в цветные майки и брюки защитного цвета. На ногах у всех высокие армейские ботинки. У торца стола спиной к вовцу стоял некто в черном мундире, но не он фюрер. Это был брюнет более коренаст и широкоплеч. Похоже, он читал им лекцию, а юнцы зачарованно слушали, мотая на ус. Записи никто не вел, все ловили на слух. Вовец тоже прислушался и поймал еле слышную речь докладчика. Разобрать, к сожалению, удавалось не все. И регулярные боевые подразделения будут противостоять регулярной армии в условиях, Бронетанковая техника абсолютно неэффективна в горной местности в лесах и уличных боях. В этих войнах не будет линий фронта, полевых укреплений и позиций, не будет четкого разделения на фронт и тыл, не будет танковых прорывов, встречных боев и прочей традиционной тактики. Подвижные боевые группы из трех-пяти человек, хорошо вооруженные и подготовленные, смогут нейтрализовать действия крупных подразделений противника. Вовец даже заслушался. Анализ боевых действий в зонах региональных конфликтов в Афганистане, Таджикистане, Югославии, Карабахе, Чечне оказался чрезвычайно интересен. «Действительно», — подумал он, — «все его военные познания, сохранившиеся в памяти со времен армейской службы, на вроде действий взвода в атаке и обороне, теряют в такой партизанской войне всякий смысл». Тем более, если партизан не колхозный дед в ушанке и с берданкой, а отлично натасканный профессионал. Олектор плавно перешел к тактике боя. Пулеметчик, снайпер и гранатометчик, координируя свои действия по радио, неожиданно атакуют противника с выгодной позиции и сразу перемещаются на другую подготовленную позицию. Снова атакуют и быстро отходят. Местность должна предварительно тщательно изучаться. Подготавливаются позиции, укрытия, тайники с оружием, боеприпасами и продуктами. Группа должна иметь возможность в течение нескольких недель действовать автономно. Становилось совершенно очевидно, что на опрятном островке посреди уральских болот скрывается тайный учебный центр по подготовке боевиков. Организовали его какие-то фашисты, преклоняющиеся перед Гитлером, перенявшие нацистскую символику и идеологию. Ясно, что свидетели им не нужны. Для чего-то их с Орловым пока держат живыми, не считая нужным скрывать от них свои замыслы. Но потом наверняка убьют. Было чего прийти в уныние. Да тут еще комары, очевидно распробовав, с кем имеют дело, принялись за вовца. А ведь на нем были только плавки. Жри с любого конца. Может, для того и рот заклеили, чтобы не зарал от этой биологической пытки. Укусы зудели, а почесать их не имелось ни малейшей возможности. А вот Саня Орлов, похоже, уже не обращал внимания на пернатых вампиров. Он сидел неподвижно, свесив голову на грудь и закрыв глаза. Вовец попробовал приподняться, навалиться грудью на бревно и дотянуться подбородком до кончиков пальцев, торчащих из колодки. Получилось! Он зацепил ногтем край пластыря и понял, что сможет его оторвать. Удовлетворившись этим, принял прежнее положение и продолжил слушать лекцию. Лектор явно не пользовался конспектом, только тем, что в голове, произвольно меняя направление рассказа, возвращаясь к сказанному раньше и повторяясь в деталях. Интересно, он до всего этого сам допер или где-то вычитал? Потом курсанты ужинали, слушали еще одну лекцию по ботанике, о диких съедобных и лекарственных растениях. Но это было неинтересно. Вовец сам мог такую прочитать, сходу, без отрыва от колодки. Он бы еще добавил кусок о ядовитых растениях, условно-съедобных грибах и природных красителях. Он отвлекся, вспоминая, что съедобного и полезного произрастает в таких болотах. Получалось немного, скудна флора гиблой местности. А курсанты, между тем, гуськом ушли в заросли тростника. Не иначе на практику. Вовец перегнулся через бревно, Зацепил кончиками пальцев край пластыря и оторвал верхнюю сторону от губы. Операция оказалась неожиданно болезненной, но приходилось терпеть. Пластырь остался висеть под нижней губой. «Саша!» – тихонько позвал в «Орлов, слышишь меня?» Тот чуть заметно кивнул. «Это я, вовец. Вспомнил меня? Я из четвертого цеха, станочник. Вспомнил?» Орлов снова кивнул, но уже несколько бодрей. «Попробуй дотянуться до рук и снять пластырь». Тот попробовал. В овцу было ясно, что Орлов испытывает страшные муки. Его избитое тело плохо повиновалось, а каждое движение причиняло боль. Наконец он сумел зацепиться и со стоном откинулся назад. облизал губы и тихо прошептал. «Хана!» «Кому? Нам, что ли?» Орлов еле заметно кивнул. Расслабленно закрыл глаза, судорожно вздохнул, и лицо его исказило гримаса боли. «Что, сильно болит?» – сочувственно спросил вовец. «Пытали?» «Нет», – чуть мотнул головой Саня. «Тренировались!» «Вот оно что! Вся эта зондеркоманда отрабатывала на нем удары и приемы. У вовца волосы на голове зашевелились, и сердце дрогнуло». Он представил, с каким животным садизмом за него примется белобрысый кролик. «Пить хочется!» – еле слышно прошептал Орлов. Опять судорожно вздохнул и напрягся, словно сдерживал кашель, раздирающий грудь. Из заплывшего глаза на щетинистую грязную щеку выпала слезинка. «Может, крикнуть? Пусть воды принесут!» – предложил вовец. «Нет, лучше молчи. Как-нибудь э, перетерплю». «А ты как тут?» «Тебя искал. Кучер в милицию отправился, заявление делать о твоей пропаже. А я к островку на каяке подошел. Смотрю, другие пацаны дежурят. Я их в лоб и спросил. В общем, выскочила моторка и за мной». Вовец помолчал. «А ты как здесь оказался?» «Лодки увидел. За островом, на болоте. Спрятаны». Ему трудно было говорить. Похоже, не только лицо, всё тело представляло один сплошной синяк. И он причинял боль при малейшем движении. Орлов перегнулся через бревно и снова прилепил к губам пластырь. В овец последовал его примеру. Он сидел, откинувшись назад, как бы повиснув на зажатых в колодках руках. И ему не хотелось быть ни мальчиком для битья, ни боксёрской грушей, ни мешком с опилками. Эх, если бы можно было сунуть конец бревна в костер, чтобы сгорела дурацкая кроссовка, или расплавилась, размякла вблизи огня. А еще можно было бы сунуть в бензин. Он отлично растворяет резину. Как-то раз лет 10 назад один придурок пролил бензинововцу на резиновую лодку, а тот проглядел. Потом такая дырища образовалась, замучился заклеивать. Нет, подметки кроссовок сейчас из пластика льют. Значит, нужен не бензин, а ацетон. Или, допустим, работал бы поблизости какой-нибудь механизм. Если аккуратненько подставить тарет бревна к вращающейся детали, свободно можно истереть в порошок поганую кроссовку, как наждачным кругом. Нет, это не подход. Если бы до кобы. Надо посмотреть, что есть в пределах досягаемости и как это можно использовать. Возле палаток чистота. Всё выметено и вылизано. А здесь, похоже, рабочая зона. Опилок много насыпано. Пилили. Коли и плахи для стола со скамейками. Стойкие каркасы для палаток. Для маскировочной сетки. Дрова для поста на островке. Тут они костров не жгут. Не хотят привлекать внимание. Щепки лежат. Свежие. Это пазы в колодке вырубали. Подсохшие несколько дней назад коли острили. Ветки с увядшими листьями. На удочке что ли деревца обстругивали? Ага, вон и обрывок лески валяется. Вон еще один сантиметров 40 длиной. Нельзя ли его ногой подгрести? Начало смеркаться. Позади, в палатках, загудел примус. Дежурный готовит ужин. Сколько надо времени, чтобы сварить и вскипятить? Минут 20-30. Значит, не позже, чем через полчаса вся команда заявится. Так и вышло. Почти бесшумно возникли из болота. Грязные, мокрые, измученные. Молча, как волки. Вскоре ложки забрякали. Вовца левой сторона живота заболела. Так есть захотелось. Но про них тоже вспомнили. Пришли три хмыренка с котелками. В одном вода, в другом какая-то баланда. Сняли замок, резкими рывками содрали пластырь и сунули в руки по котелку. Орлова только водой напоили а есть не дали. Вовец вздрогнул, понял, что Саню в расход наметили, решили зря не кормить. А он им нужен в хорошей спортивной форме, чтобы не сразу упал. Так что баланду он выпил через край, погибать на сытый желудок как-то приятней. При этом, скосив глаза, наблюдал, как жестикулируют хмырята. Это они голосовыми связками молчат, а руками очень даже бойко треплются. Он, кажется, начал понимать, в чём суть всеобщего умолчания. Трое хмырят и есть боевая тройка. Они как бы пребывают в условиях военных действий в тылу врага и учатся понимать друг друга без слов. Неплохо придумано. Ещё вовец заметил шляпки гвоздей на нижней плахе колодок. Значит, приколочено козлом, чтобы арестантики бревно не украли. Ну что тут скажешь, гады. Снова заклеив МРТ и заперев на замок сосновые оковы, гады удалились, изъясняясь меж собой отрывистыми жестами. У палаток прозвучала команда «Строица». Штандартенфюрер невыразительным голосом произвел боевой расчет. «Первая тройка по номеру второму, вторая тройка по номеру первому, при тревоге план 4, пятые меняют шестых». «Прямо бухгалтерия какая-то, сплошные цифры». Потом начали раздавать благодарности и выговора. Беркуту, буйволу, окуню, ворону. Зоопарк, да и только. Наконец, отбой. Шум, топот, возня. Впервые столько шума за весь день. Через минуту тишина. Только комары звенят под лицы. Вовец перегнулся через бревно, кончиками пальцев содрал пластырь. Когда запирали колодки, он специально руки подальше просунул. Теперь они могли соприкасаться и получили больший диапазон движений. Голые ноги тоже давали определенные преимущества. Кожа способна кое-что осязать. Это вам не штаны. Вовец, изгибаясь и извиваясь, зацепил между пальцами правой ноги кусок лески. Один из тех двух, который еще раньше подгреб поближе. Это был длинный кусок, сантиметров 75-80. Толщина лески вполне удовлетворительная, 0,2 примерно. Скорее всего, импортная, потому что нашу в магазинах не найти. Не то, что раньше, когда импортную по великому блату доставали или на барахолке в втридорга покупали. А раз импортная, то очень прочная. Вовец очень надеялся, что немецкая или японская. В последнее время ее было навалом во всех магазинах, хотя большая часть ее все-таки оказывалась потом китайской. Он попытался подать ногой леску в ладонь. Получилось. Из руки он передал её себе в зубы. Оперируя губами и пальцами, просунул кончик лески в щель между колодками и принялся его потихоньку проталкивать к себе. Время от времени крутил леску между пальцами, чтобы не упиралась в шероховатости. В сгущающихся сумерках разглядел белёсую синтетическую нить, появившуюся справа от стиснутых плахами рук. Захватил её зубами и откинулся назад. Теперь не упадёт и не потеряется. «Можно заняться вторым куском лески, коротким». Его таким же манером нащупал и переправил в руки. С помощью рта соединил концы двух обрывков, перехватил пальцами и завязал узлом. Получился кусок лески больше метра длиной. Концы его следовало преобразовать в петли. Вовец не торопился. Ночь только наступила».